Chatham House, Институт международных отношений, Лондон. Сесил Брэдшоу был смертельно бледен, когда генерал Тевер Браун добрался наконец до его кабинета. Что ж, Брэдшоу, вы сами попросили Хавенхерста изложить вам свои идеи. Теперь вы их знаете. Что он там с ума сошёл. Господи Боже мой, этот рапорт звучит не лучше окончательного решения Адольфа Гитлера предчёл, взял со стола 112 пунктов доклада Хевенхерста и покачал головой. Богу известно, что нам хочется удержать Палестину, но убийство, сожжение деревень, виселицы, обречение на голодную смерть нет такой мерзкой рекомендации я дать не могу. Если бы я даже подал, я не знаю, хватит ли в британской армии солдат, чтобы провести всё это в жизнь. Всю жизнь я стоял за империю с Арккларенсом, И не раз нам приходилось прибегать к хитростям и жестокости, чтобы её удержать. Но я всё-таки верую в Бога. Каким образом нам Палестину не удержать? Я омываю руки. Пускай кто-нибудь другой уполномочит Хевенхерста. Я этого делать не стану. Cecil Brett showed smelled the clod Heavenhurst. Он положил его в большую пепельницу, поднёс к нему зажжённую спичку и не отрывал от него взгляда, пока доклад не сгорел. Возблагодарим всемогущего, что у нас хватает мужества отвечать за свои прегрешения, прошептал он. Палестинский вопрос был отдан на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Глава седьмая Была уже поздняя весна 1947 года. Ари совершенно исчез из жизни Китти Фремонт. После экскурсии на гору Тавор Она его больше не видела и не имела о нём никаких известий. Если он что-нибудь и передавал через через Иордану, то ничего ей не сообщал. Обе женщины почти не разговаривали друг с другом. Китти пыталась быть терпимой, но Иордана не шла на сближение. Вопрос о палестинском мандате был передан на рассмотрение ООН. А паратом объединённых наций как раз создавал специальный комитет из представителей малых и нейтральных государств который должен был изучить проблему и представить свои рекомендации Генеральной Ассамблее. Национальный совет и Всемирная сионистская организация дали согласие на сотрудничество на посредничество ООН. С другой стороны, арабы прибегали к угрозам, бойкотам, шантажу и прочему нажиму, чтобы только не допустить беспристрастного решения палестинской проблемы. Гандафни, военное обучение в рамках Гадни шло во всю Молодёжная деревня была превращена в крупный склад оружия. Дети чистили доставляемые винтовки, а затем переправляли их на грузовиках селения в населённые пункты Хулы и в подразделения Пальмаха. Карн часто отправляли на такие задания по переправке оружия. Она, как и остальные дети села, отправлялась на эти задания без прикословно. В ките прямо сердце замирало каждый раз, но приходилось помалкивать. Карн упорно, хотя и Шетна продолжала поиски отца. Надежда, казавшаяся в лагере Дасе вот так столь реальной, сильно поблекла. Девушка поддерживала регулярную связь с Ханзенами. Карн писала каждую неделю, и каждую неделю приходило письмо, а то и посылочка из Копенгагена. Мэтта и Аги Хансен уже оставили всякую надежду заполучить её назад. Если даже Карен не найдёт отца в её письмах было нечто новое, явно указывавшее на то, что она для них навсегда потеряна. Еврейство Карен и её связь с Палестиной стали почти совершившимся фактом. Единственным исключением была Китти Фремонт. До Фландрау по-прежнему вёл себя странно и противоречиво. Бывало он вырвется из своего уединения, и в эти минуты его дружба с Карен становилась ещё более глубокой. Но тут же Дов, словно испугавшись собственной отваги и белого света, забирался обратно в свою скорлупу. В те минуты, когда он бывал в состоянии трезво расценивать свое поведение, Дов ненавидел самого себя за те огорчения, которые он доставлял Карен. Но тут же он проникался жалостью к самому себе и одновременно ненавидел и любил девушку. Он чувствовал, что не должен слишком влиять на Карен, но, с другой стороны, он не мог решиться оборвать свою единственную связь с внешним миром. Когда он снова погружался в свою озлобленность, он бывало часами сидел и смотрел на синий номер на колте и на его руке. Затем он с истерванием бросался на книги и чертежи и не замечал ничего вокруг. Но всякий раз Каран удавалось вытащить его снова на поверхность. Как бы он ни злобствовал, перед ней он был бессилен. Со временем проведённое в гондафнике Тифремн стал незаменимым вселе. Доктор Либерман опирался на неё всё больше и больше. То обстоятельство, что все относились к ней как хоть и сочувствующему, но всё-таки постороннему лицу, позволяло ей частенько оказывать то особое и благотворное влияние, которое свойственно только людям со стороны. Дружба с доктором Либерманом радовала её бесконечно. Она совершенно вошла в жизнь Гандафа и прямо творила чудеса с травмированными детьми. Но какой-то невидимый барьер всё-таки оставался. Она сознавала, что она сама отчасти причина тому, но она этого хотела. С Брюсом Сатерлендом Китти чувствовала себя гораздо свободнее, чем с жителями Гандафны. Тут она была в своей стихии и с возрастающим нетерпением ждала тех выходных дней, когда отправлялась вместе с Карен к нему в гости. В его обществе она ещё яснее чувствовала разницу между собой и ими.